Глава 1198. Всеобщее изумление. С появлением диска, возносящего миры, звездное небо зарокотало. Из артефактов Солнечной системы выплеснулось огромное количество духовной энергии, она закалела небесные тела. Планеты сияли, а пламя звезды струями било во все стороны. Подавляющая сила сдавливала космос. Казалось, все застыло в самый удачный момент. В давлении еще чувствовалась защитная сила, делающая Солнечную систему центром Вселенной. Еще более удивительным было то, как Солнечная система казалось превратилась в черную дыру и теперь засасывала в себя духовную энергию со всего звездного неба святого домена эритического Дао. В мгновение ока с ужасающим рокотом в диск полились пребывающие со всех сторон огромные объемы духовной энергии, после чего она становилась аурой Федерации, частью ее естества. Уровень духовной энергии в Солнечной системе достиг небывалого уровня, энергии было настолько много, что она сгущалась непроницаемый туман, на каждой планете появилось по несколько духовных жил, а потом пошел дождь, насыщенный беспрецедентным количеством духовной энергии. Такая трансформация не могла оставить святой доминоритического до равнодушным. Во многих сектах и кланах, кто следил за федерацией, раздавались удивленные вздохи. Даже могущественные практики разных систем не смогли сохранить невозмутимость, Они не могли увидеть ни Федерацию, ни Солнечную систему с помощью божественной воли, однако почувствовали нечто странное на уровне ДАО. В их звездных системах просил уровень духовной энергии, у многих от такого перехватило дыхание. Нет, творится что-то очень странное. Уровень нашей духовной энергии падает, похоже, она утекает к федерации. Слияние с первозлатом дестабилизировало их, она едва держалась вместе. Как же так вышло, что их система смогла так быстро стабилизироваться и вобрать ее в себя? Что за артефакт поглощает духовную энергию и держит мир Федерации настолько крепко, что она стабилизировалась? Подобные вопросы звучали во многих сектах и семьях, даже в секте 9 областей и четырёх других великих сектах. Последние считались сильнейшими организациями всего святого домена Эретического Дао, до этого они лишь немного удивились, но теперь многие их эксперты поменялись в лице. Они были осведомлены не хуже более мелких сект, возможно, даже лучше. После стабилизации Ауры Федерации пять великих сект сразу поняли, что именно произошло. Какое-то великое сокровище, способное подавлять судьбу и стабилизировать мир. Такие артефакты встречаются так же редко, как перья фениксов и рога целиний. Уникальное сокровище! Согласно нашим записям, артефакты такого уровня можно пересчитать по пальцам одной руки. Если не считать тех, что уже имеют хозяев... По свету разбросано не больше трех таких сокровищ. Колокол зарождающегося духа, Траурная Гурук фидал и Диск Возносящего Миры. Тут задействовано одно из них. Вряд ли это Диск. Этот поистине легендарный артефакт может подавить вселенную. По слухам, во время поединка темного Владыки и Предтечи Бесконечного Клана он разбился на куски. По этой причине Владыка и погиб. В разных кланах и семьях, включая Пять Великих Сект, практики растерянно переговаривались. Новая солнечная система помогла культивации Ли не достичь новых высот. С начальной до средней ступени Вечной Звезды. Кому-то такой скачок мог показаться незначительным, однако по сложности переход всего на одну ступень был сопоставим с дюжинами, если не сотнями прорывов практиков в стадии планеты. Джао Ямен тоже взошел на среднюю ступень Вечной Звезды, а Линью достиг пика начальной ступени Вечной Звезды. Что до Умэн Лин, Османтусы и Патриарха семьи Цзинь. Они тоже испытали подъем культивации, двое оказались на начальной ступени вечной звезды. В итоге шести экспертов пятер достигли вечной звезды, только патриарх Семью Цзинь немного отстал, но с его ресурсами он рано или поздно тоже достигнет этой стадии. Тринадцать человек, поднявшиеся на стадию планеты, перешли на среднюю ступень. Более дюжины практиков благодаря диску пробились на стадию планеты. Еще больше произошло прорывов в культивации у практиков рангом ниже. Глава секты, карающая длань цивилизации, божественное око вплотную подобрался к поздней ступени Вечной Звезды. В любое другое время столь резкое повышение культивации сделало бы ее нестабильной, все таки слишком быстрый рост культивации имел ряд недостатков. Однако повышение уровня жизненной силы разрешило большую их часть. К тому же использование такого могущественного сокровища не только повысило практикам культивацию, но и сделало ее чрезвычайно стабильной. Да, у конгрегации безбрежных просторов не стало исключением, Старейшины один за другим покидали палату для медитации полностью здоровыми. Преподобный звездный порхатель с блеском в глазах заметил, что 80% полученных ран зажили, а от нахлынувших эмоций он тяжело задышал. В то же время цивилизация первозлата была отдающей стороной в слиянии с Солнечной системой. Все их практики и жители подконтрольных им миров ничего не получили из-за беднения. Более того, их эссенция заметно ослабла, культивация некоторых расшаталась, а жизненная сила частично увяла. Народу цивилизации Первозлата, разумеется, такое пришлось не по вкусу, они чувствовали обиду и беспомощность. Даже патриарх Первозлата немного пожалел о принятом решении, жители его цивилизации разделили его мысли, но тут приток духовной энергии в диск возносящей миры передался и им через установленную обратную связь. Очень быстро восполнились потери в культивации практиков цивилизации Первозлата. Те, кто лишился части жизненных сил, почувствовали приток свежих сил. Культивация всех практиков поползла вверх. Им досталось не так много, когда у Конгрегации Безбрежных Просторов и Божественному Оку, поскольку они только присоединились, но этого хватило, чтобы люди в цивилизации Первозлата и сотнях подконтрольных им миров пришли в восторг. Радость патриарха Первозлата не знала предела. Даже небольшие обратные связи с цивилизацией Первозлата хватило, чтобы его изначально безнадежно застопорившаяся культивация начала подъем к звездному домену. Теперь ему до прорыва оставалось полшага. Его боевая мощь достаточно возросла, чтобы он мог с натяжкой составить конкуренцию полноценному практику начальной степени связанного Домена. Важным было другое. Это вселило в Патриарха надежду и оптимизм. Он посмотрел в сторону Звезды Человечества на в позе лотоса силуэт. Глубоко в душе он больше не сомневался в правильности решения присоединиться к Федерации. Будучи хозяином легендарного артефакта, Ван Баволой получил у случившегося больше всех. 20-30% собранной духовной энергии растаяло в Солнечной системе, а остальное досталось ему. Его культивация достигла пятой ступени великой завершенности вечной звезды. Вскоре она поднялась до 14-15 ступени. Духовная энергия закрутилась в вихре вокруг Солнца. Ван Боле был предельно сосредоточен на одной мысли — Он хотел совершить прорыв культивации, чтобы перейти на стадию звездного домена сразу тремя аспектами и стать одним из сильнейших людей этой стадии во всем бесконечном дао домене, чтобы его боялись даже божественные императоры. В этот раз я перейду на звездный домен. Взгляд Вван Бола был тверд. стоило ему выполнить несколько магических пассов, как в него бурным потоком хлынула духовная энергия.